Глава 36. Возвращение Энтони привезли в фарли глубокой ночью. Он находился в бессознательном состоянии. Его выкупали, переодели в чистую одежду и уложили в одной из спален рядом с комнатой Маргарет. Сама она все время находилась рядом с Энтони. С момента прибытия в гостиницу она управляла всеми вопросами, касающимися супруга. Такой подход в полной мере коснулся доктора, который находился рядом с Энтони в момент ее прихода. Маргарет попросила его сопровождать больного в Фарли Уоллоп. И не только, но и находиться рядом с ним безотлучно. Доктор ответил, что у него дела в Портсмуте. Маргарет с присущим ей высокомерием поинтересовалась, важнее ли они 50 фунтов. На что доктор вынужден был ответить, что не настолько. Вследствие этого короткого разговора доктор последовал за больным в Фарли Уоллоп. Сэр Роберт остался, чтобы нанести визит судье, а Маргарет забрала Энтони, доктора, и вернулась домой. К утру все хлопоты остались позади. Маргарет и доктор остались одни в комнате с Энтони. Маргарет смотрела на безжизненное лицо Энтони и нарадоваться не могла. Не в смысле, что он тяжело болен, а в смысле возвращения домой. Энтони находился рядом. Именно такого исхода она желала. А с болезнью она быстро справится. Маргарет ни на мгновение не сомневалась, что сумеет вылечить Энтони. «Все получилось просто прекрасно!» Довольным голосом под нос промурлыкала Маргарет, поглядывая в сторону Энтони. Заметив ошарашенный взгляд доктора, она пояснила свои слова. «Мой жених собирался покинуть Англию. Я же не желала с ним расставаться. Бог услышал мои молитвы и оставил его в Англии». В этот самый миг Энтони открыл глаза, приподнялся и дико закричал. «Коварная Марго!» Энтони упал обратно на постель, голова заметалась по подушке, губы шевелились, издавая горячечный шепот. Маргарет нахмурилась и тут с удивлением услышала голос доктора. «Это его корабль!» «В каком смысле?» «У него 24-пушечный фрегат. Он его назвал «Коварная Марго». «Что это значит?» Маргарет снова нахмурилась и тут Энтони снова начал кричать. «Всех убивать! Всех! Слышишь, Маргарет, я камня на камня от тебя не оставлю! Ты тысячи раз будешь умирать в муках! Богом клянусь, я покараю тебя! Жестоко покараю!» В этих словах звучала такая ненависть, что Маргарет невольно попятилась назад. В лице и голосе появилось отчаяние. «Боже, я не знала, что он так сильно меня ненавидит!» «Он считает, что вы приказали повесить его сестру и мать», — подал голос доктор. «Простите!» — Маргарет переходила из одного потрясения в другое. «В каком смысле повесила сестру и мать?» «Я уже рассказывал, что отравление с пареньей вызывает тяжелые последствия, и это связано с определенным видом расстройства». «Огни святого Антония?» – догадалась Маргарет. Доктор закивал. «Моряки именно так называют эту болезнь. Человек с такой болезнью может думать, говорить, отвечать вам, разговаривать с вами, даже что-то делать, но все это будет происходить из некого непонятного места. Я могу привести конкретный пример. Мы с вами находимся в комнате, где лежит ваш супруг, а с его точки зрения мы находимся на корабле, где он капитан. Я уже несколько дней слышу его крики и могу с уверенностью сказать, что в том месте, где он находится, «Он находится по вашей вине». «Поясните свои слова», — попросила Маргарет. «Он уверен, что сэр Роберт Оллаб убит. Он считает, что в этом убийстве вы ложно обвинили его самого, сестру и мать, вследствие чего сестру и мать повесили, а его самого отправили на каторгу. Потом он сбежал с каторги, захватил 24-пушечный фрегат и стал капитаном пиратского корабля. У него и команда есть. Все, что он делает, открыто направлено против вас. Впрочем, вы скоро сами все услышите». «И сколько времени длится такая болезнь?» «Долго. Люди, пережившие эту болезнь, не сразу возвращаются в обычное состояние. Вы можете избавить его от ненависти ко мне. К примеру, сделать так, чтобы он думал, будто я не повесила матушку Стилли, а спасла их». Доктор остолбенело уставился на Маргарет. «Я вам добавлю 10 фунтов или даже 15». «Это невозможно!» — скричал доктор. «Никто вообще не способен вмешиваться в сознание больного. Это невозможно!» «А вы постарайтесь!» «Видите ли, мне крайне необходима помощь в таком тонком вопросе. У меня с женихом складывались не лучшие отношения, а теперь еще и это. Я не смогу. Но вы постараетесь?» Доктор дважды кивнул. «Хорошо. Для вас приготовили комнату на первом этаже. Можете обедать вместе с нами, или еду будут приносить вам в комнату. Как пожелаете. Я хотел бы немного отдохнуть с дороги. Прошу вас». Доктор поклонился и вышел. Маргарет осталась наедине с Энтони. Поразмыслив немного о своем новом положении, она решила, что ей не стоит опасаться Энтони. Не станет же он в самом деле мстить ей за воображаемую смерть своих родственников. «Я вырву твою душу, Маргарет!» Маргарет вскрикнула и быстро выскочила из комнаты. Испуганно оглядываясь на дверь, она побежала по коридору. Через минуту она уже бежала в сторону парка и повторяла как заклинание. «Спокойно, Маргарет, он болен, всего лишь болен. Может, он и не питает ко мне добрых чувств, но и причин ненавидеть меня так сильно у него нет». Маргарет провела около часа в парке. Сбросив с себя тяжесть бессонной ночи и немного успокоившись, она пошла обратно. Маргарет вошла в холл и сразу остановилась. На лице появилось удивление. Мимо нее, спотыкаясь, трусцой пробежал повар. До нее донесся приглушенный хохот. Следом появилась горничная. Завидев Маргарет, она попыталась поклониться, но внезапно разразилась хохотом и, пробормотав «Простите!», быстро унеслась прочь. «Что происходит?» Не успела Маргарет задать себе этот вопрос, как сверху раздался дикий рев. «Маргарет, я повешу тебя на мачте моего корабля!»